Глава двадцать пятая. Бизнес. Элен договорилась с купцом, что он найдет подходящий дом для ателье и для ее жилья. Девушка решила спросить у Матвея, сколько нужно запросить у министра за оказанную услугу государю. Она совсем не ориентировалась в местных ценах и решила проконсультироваться в этом вопросе со знающим человеком. «Думаю, что две тысячи золотых – вполне нормальная цена». «Хотя я бы посоветовал просто сказать об оплате, пусть сами определят цену. Тогда им мелочиться будет не с руки». Элена, крыленная открытыми перспективами, пошла домой заказывать платье на похороны. Ей даже в голову не могло прийти, что ее могут не позвать. Это все-таки мероприятие государственного уровня, не соседку хоронят. Сил на то, чтобы обсуждать наряд в деталях со Стеллой, уже не осталось. Девушка договорила что мастерица сошьет платье ей и костюм Стефану, а брат Присси Куруш сделает обувь. Завтра с утра решила обсудить детали, а пока муж с женой должны найти себе помощников, чтобы работа шла быстрее. Элен, перевозбужденная событиями дня, выпила отвар из трав для хорошего сна. Перед тем, как окончательно заснуть, она успела только подумать, как интересно соединила судьба людей с такими именами Стелла, и Куруш. Во сне к Элен вновь пришла видение Прародительница рода была очень похожа на ее бабушку и такая же строгая. Она не жалела свою правнучку, заставляя держать ответ за свои действия. «Долго ты еще будешь метаться из страны в сторону? Почему не развиваешь свой дар?» Элен слушала, но что она могла ответить? «Вы сейчас говорите, как моя бабушка», все же произнесла девушка. «Ничего удивительного, что мои потомки похожи на меня». У тебя, моя дорогая правнучка, редкий дар даже для нашей семьи. Таким из всего рода обладала только я. А ты что творишь? Вместо того, чтобы изучать и постигать свой дар и свое предназначение, ты пускаешься во всякие авантюры. Но, бабушка, я же помогла монархам. Хороша же помощь, которая привела к убийству. Ты возгордилась, внучка. Осознай, что ты не такая, как все, что тебе дано много и смирись». Смирись и помни, что кому дано много, с того и спрос большой. Но я же не хотела, чтобы Макс убивал жену. Это произошло случайно. А ты, видящая, на что? Ты должна была предусмотреть вероятность событий, подобрать подходящие слова и спасти человека. Но в данном случае тебе повезло, что Гертруда умерла. Останься она в живых, то утопила бы страну в крови». Но это не значит, что ты не должна просматривать вероятность событий. А что ты натворила у матери девушки? Это же просто утопия какая-то. Твой дар, как старинная шкатулка с секретами. А ты, вместо того, чтобы узнавать, что за секреты скрывает шкатулка, решила колоть ей орехи. Ты обещала приходить и помогать, но так с нашей первой встречи не появилась Элен не могла сдержать упрека. Ведя удивилась. Странно, что ты не поняла, даже те зачатки умений, что у тебя есть, я вложила в твою память во сне, но действовала осторожно, боялась навредить, вот ты не поняла, придется чаще приходить и учить тебя, как правильно использовать свой дар. Грубо говоря, буду вкладывать в твою память нужные знания, но уже в больших объемах, если не будет получаться использовать их, выпей точно такой же отвар из трав, И я приду. А сейчас спи. Проснешься и поймешь, как правильно работать с больными. Спасибо, бабушка. Я так рада увидеть тебя после того, как много слышала о твоих способностях. В детстве я мечтала быть такой, как ты, и мечты сбылись. Я тоже рада, деточка, что ты выпила этот отвар. Я давно хотела вмешаться и помочь. Теперь ты знаешь, как позвать меня. И еще один совет перед расставанием. Просмотри будущее Макса, а насчет ателье по пошиву одежды хвалю, молодец. Только пусть никто не знает, что оно твое, особенно твои высокопоставленные друзья. Чем больше у человека скрыто, тем легче ему живется. Бабуля, а ты случайно не знаешь, почему я попала в этот мир? Знаю, и даже не случайно, но об этом пока рано говорить, и я хочу, чтобы ты сама догадалась. Ключ к отгадке в прошлом и будущем Макса. Сможешь все сопоставить, получишь ответ на вопрос, зачем ты в этом мире. Довольно вопросов и ответов на сегодня. Отдыхай. Мы еще с тобой встретимся. Элен проснулась полной силы желания и скорее бежать к больной. Позвонив Приссе, она узнала, что Стелла с мужем уже пришли. Девушка попросила накрыть завтрак на троих. «Господин Стефан дома, Приссе?» Служанка утвердительно кивнула. «Тогда распорядись, пожалуйста, чтобы накрыли на четверых, если господин Стефан еще не завтракал». Спустившись вниз, Элен предстояла уговаривать своих портных сесть за стол вместе с ней. и было дорого каждое мгновение, а они отнимали драгоценное время. Завтрак прошел в оживленных разговорах о пошиве одежды. У Элен в голове был готов эскиз платья и головного убора, но его еще нужно было нарисовать. А ей так не терпелось пойти быстрее к матери Присси. Девушка взяла себя в руки и наметила план действий. Сначала разобраться с одеждой для нее и Стефана. И только потом идти к больной. Стефан весь завтрак был задумчивым и не принимал участия в беседе. Элена отметила, что он ничего не сказал на то, что она нарушила правила и усадила за стол своих работников. Ее это насторожило. После завтрака все прошли в комнату для снятия мерок. Стефан молча повиновался, и это начиналось серьезно беспокоить Елен. «Что с ним случилось?» «Стефан, мне нужно с тобой поговорить. Не уходи, пожалуйста, дождись меня!» Мужчина молча кивнул. Пока Елен рисовала эскизы и объясняла, как шить, и что, если вдруг не хватит чего-либо, то нужно обратиться к купцу свиридову «А лучше сказать Маргарет, она все сделает как нужно. Наконец-то с этим делом покончено, и можно бежать больной». «Присси, будь готова сопровождать меня и позови петра «Куда это ты собралась?» Наконец-то подал голос Стефан. «Вчера не было целый день, сегодня опять убегаешь. Ты будешь когда-нибудь дома? Энрике уже несколько раз присылал узнать, можно ли тебя увидеть». «Стефан, вот об этом я и хотела поговорить. Это твой дом, где ты приютил меня. Мы не женаты, и мне неприлично оставаться вместе с тобой в одном доме». Так давай поженимся, разве в этом дело? Ты же знаешь, что я люблю тебя и женюсь хоть сию минуту. Ты создаешь сложности там, где их нет. Но почему ты решаешь за меня? Мне нравится, что ты, как настоящий мужчина, решаешь мои проблемы. Но ты слишком увлекся. Ты стал решать за меня. Это мне не нравится. Сегодня же, если успею, попрошу первого министра заплатить мне за работу. Я уже начала подыскивать себе дом, И как найду подходящий, съеду. «Так вот где ты была весь день. Дом, оказывается, искала». С явным облегчением пробормотал Стефан. «Нет, я не искала дом. Я ходила к родителям Присси». Заметив недоуменный взгляд Стефана, пояснила. «Это моя горничная, которую ты мне нашел. У нее болеет мать. Я хочу ее вылечить». «Ты продолжаешь лечить бесплатно, как в деревне?» «Элен, но это же глупо раздаривать свой дар. Можно извлекать пользу из своих способностей. Пусть люди платят. Это закон». «Это твой закон. У меня другой. Каждый имеет право быть здоровым. И если не можешь заплатить, тоже. Я не буду даже обсуждать эту тему. Мой дар – не средство обогащения. Мой дар – обязанность помогать всем, независимо от религиозных, политических взглядов и наличия денег». Это мой долг, если хочешь знать. Я целитель, а настоящие целители не устанавливают цены за свои способности. Кто сколько может, тот столько и даст. Давай больше не возвращаться к этому разговору. Стефан всем своим видом выражал недовольство. Девушка не стала переубеждать его. Позвав служанку и лакея, ушла из дома. У нее были дела поважнее у прямого Стефана. Стелла – звезда. Куруш – солнце.